Глава тридцатая. «Значит, ты меня нашла?» — спросил Джага. «А ты прятался?» «Нет». Когда захоти и познакомься с Фредом. Я сделаю чай». Слова у него были приветливые, а тон — нет. Но поскольку выбора не было, Хелена направилась следом за ним по тропинке к дому и на пороге задней двери остановилась. Там она принялась расшнуровывать кроссовки, на которые налипла засохшая грязь. «Не нужно», — начал Джага, и тут увидел, насколько грязной была её обувь. «Ладно, снимай. Я найду тебе пару чистых носков, наденешь поверх своих». «Мои промокли», — сказала она, стягивая один. «Тогда найду толстые носки». Разувшись, Хелена прислонилась к дверному косяку, любуясь видом. Долины, рощицы и поля раскинулись перед ней, как лоскутное одеяло, спускаясь к серебристой нити реки. Солнце, выходящее после дождя, разгоняло туман, дрейфующий над пейзажем, подобно комочкам шерсти. Вдохновлённой этим живописным видом, она тут же представила себе коврик или даже настоящее одеяло, которое можно положить на кровать или диван. Оклик Джага вернул её к действительности. Вот. Он держал две пары носков, одни из которых были очень толстые, предназначенные для ботинок или резиновых сапог. Ей не сразу удалось натянуть носки потоньше на свои влажные ноги, но когда вторая пара была надета, у неё появилась надежда, что однажды ноги снова согреются. «Ходи. Я разведу камин, хотя не так холодно, но Фред мёрзнет», — сказал Джага. Услышав про камин, Хелена прошла в дом. Джага был на кухне, находившейся в пристройке, а сам коттедж был небольшой. В нём пахло сыростью и слегка подгнившими овощами — Со стороны кухни имелся маленький участок земли, а дальше начинался холм. «Проходи в комнату. Фред там». «Тут есть что-то вроде ванной. Мне нужно смыть грязь с рук». Она ожидала увидеть удобство на открытом воздухе. Это был такого рода дом. «Конечно, извини». Он указал на дверь позади кухни. Это здесь. «Боюсь, там не очень комфортабельно, но проточная вода имеется». Унитаз был древний, с бачком на стойке, умывальник в трещинах, и всё это было покрыто пятнами, но благодаря сломанному окну запаха не было. Выйдя оттуда, она почувствовала себя много лучше. «Пойдём», — сказал Джага, явно ожидавший её. «Я познакомлю тебя с Фредом». Вроде бы он всё делал правильно, но в его поведении чувствовалась принуждённость, и, будь машина у дома, Хелена села бы в неё и уехала, но такой возможности у неё не было. Джага провёл её в небольшую комнату, откуда открывался потрясающий вид. В кресле сидел старик. Рядом с ним был столик, заставленный всякими медицинскими принадлежностями. Судя по всему, Фред сильно нуждался в уходе. «Фред, это Хелена? Хелена — это Фред. Ну, я заварю чай». «Не спеши, парень», — сказал Фред, который хотя и выглядел слабым, но был абсолютно в здравом уме. «Хелена — твоя девушка?» Джага посмотрел на Хелену и слегка пожал плечами. Как будто не знал ответа на этот вопрос. Потом он пошёл заваривать чай. «Да», — твёрдо сказала Хелена, — «да, я его девушка». Она прошла вглубь комнаты и села на стол рядом с Фредом. Изумительный пейзаж. Я могла бы смотреть на него целыми днями. Панорама, открывавшаяся отсюда, напоминала вид со стороны кухни, которым любовалась Хелена только под другим ракурсом и без реки внизу. «Пожалуй, только этим я занимаюсь изо дня в день. Смотрю на пейзаж, и мне будет этого не хватать», — сказал Фред. «Вы уезжаете отсюда?» «А разве Джон не сказал тебе? Одному мне здесь не справиться, и дочь забирает меня к себе. Она переоборудует дом, и там возникли сложности. Когда за дело берутся строители, это обычная история». Он изорно блеснул глазами, но Хелена почувствовала в его тоне досаду. «При строительстве могут вскрыться проблемы, о которых никто не догадывался», — сказала Хелена. «Верно», — продолжал Фред. «Они хотели, чтобы до окончания работ я оставался в больнице. Мол, сюда мне нельзя, потому что человеку пожилому и немощному, который только что перенёс серьёзную операцию, тут жить никак невозможно. А я отказался торчать там среди больных. А то станут говорить, что я койку занимаю». Я позвонил Джону, и он сразу примчался. Он очень добрый. Это было действительно так. Она знала это по себе. Но с ним было связано ещё много такого, в чём она не была настолько уверена. Он хороший парень. И то, что с ним случилось, ужасно несправедливо. А что с ним случилось? Хотя выведывать информацию больного старика представлялось ей неправильным, упускать такую возможность было глупо. К досаде Хелены Фред. Не успел раскрыть рот, потому что в комнату с подносом вернулся Джага, он же Джонатан, и опустил поднос на другой столик. На подносе стояли три щербатые кружки с чаем, и лежала пачка сухого печенья. «Боюсь, печенье слегка черствое», — сказал Джага. «У меня не было возможности съездить за покупками». «У меня в машине есть мамино печенье», — сказала Хелена. «Но она довольно далеко, внизу. Дорога была перекрыта, поэтому я шла пешком». «Ты поднялась на гору ради меня?» — изумился Фред. «Извини, я тебя огорчу», — сказал Джага. «Думаю, она пришла сюда ради меня». Он искоса посмотрел на неё с лёгкой улыбкой, и это напомнило ей его прежнего, когда они были вместе. Почему он так переменился? «Это не близко», — сказала Хелена. «А то я бы сбегала за ним. Спуститься не проблема, но идти назад немного утомительно». «Может, сгоняешь на пикапе, Джон?» — предложил Фред. — А мы с юной леди поболтаем. — Хорошая идея, — сказала Хелена. — Нет, даже ради печенья, хотя у мамы Хелены оно просто потрясающее. Джага был твёрд. — Ну что, Фред, выпьешь чаю? Или предпочитаешь более живительный напиток? — Чай уж не тот на вкус, — грустно сказал Фред. — Но печенье исправило бы дело. Он умоляюще посмотрел на Джага, который покачал головой. «Может быть, позже, если Хелена посидит с тобой, я съезжу в магазин и по пути возьму из машины всё, что нужно. А пока я не могу оставить её с тобой, прежде её нужно проинструктировать». «В самом деле?» — спросила Хелена. «А тебя инструктировали Джо... Джонатан?» «Нет», — сказал Фред. «Он солгался с работницей, назвавшись моим сыном». У бедняжки голова шла кругом из-за нагрузки и нехватки мест. Поэтому, когда Джон сказал, что возьмёт всю ответственность на себя, она не стала возражать. «И, вероятно, Хелене нужно возвращаться. Когда ты планировала ехать назад?» Джага явно хотел, чтобы она уехала. У Хелены сжалось сердце. Я только приехала, и, проделав весь этот путь, часть которого в гору пешком, хотела бы иметь возможность познакомиться с Фредом поближе. Поразительный энтузиазм, учитывая, что о его существовании ты узнала несколько минут назад. «Но теперь, когда мы познакомились, она не торопится расставаться. Так ведь, Хелена?» Фред явно получал удовольствие от их препирательств, и Хелена надеялась, что после переезда к дочери жизнь у него пойдёт веселее. Виды здесь были живописными, но здесь явно бывало одиноко. «Именно так. Давайте пить чай, а потом Джа...» «Джонатан проведёт инструктаж и отправится в магазин». Она отхлебнула чай, начинала холодать. «Бери кружку», — предложил Джага. «Я проведу тебе экскурсию по дому». «Это недолго», — весело сказал Фред. Помимо кухни имелась комната, в которой, судя по всему, спал Фред. Ещё была комнатушка поменьше, с односпальной кроватью. Ясно. Хелена поняла, что места для неё нет. Что ж будем спать по очереди?» «Вообще-то можешь располагаться здесь. Я не люблю оставлять Фреда без присмотра даже ночью. Значит, всю прошлую ночь ты не спал?» Я немного подремал в кресле. «И всё же ты не хочешь, чтобы я осталась», — сказала она. Это было утверждение, а не вопрос. Он долго молчал, а когда заговорил, его лицо было мрачным. «Я хочу, чтобы ты осталась, но не хочу, чтобы ты оставалась по той причине, которая привела тебя сюда. То есть...» «Ты довольно сложно выразился. Я не хочу, чтобы ты узнала о моём прошлом. Это ведь Джеймс рассказал тебе так?» «Нет. Я увидела твою фотографию на его странице в Фейсбук. И, честно говоря, узнать себя на ней смогла бы только я. Тебе просто не повезло, что я у тебя такая». Он так долго молчал, что, казалось, вообще никогда не заговорит. «Мне повезло. Мне ужасно с тобой повезло. Я приехала услышать твою версию той истории». Я расскажу тебе, обещаю, но не сейчас. В данный момент мне нужно воспользоваться твоим присутствием и срочно пополнить запасы. Но Фред в курсе? Фред в курсе, что я начал новую жизнь. Он часть той истории. Из гостиной послышался шум, и Джага бросился туда. С Фредом всё было в порядке. «Извиняюсь, я прокинул стакан с водой. Прости, моя милая, если напугал тебя», — добавил он, улыбаясь Хелене. «Если в твоих силах помешать ему сеять хаос, пока я отлучусь на пару часов, тогда я съезжу в магазин», — сказал Джага. «А как ты проедешь, ведь дорога закрыта». «Так же, как сюда», — ухмыльнулся Джага. «Сдвину ограждение, проеду насквозь и поставлю ограждение обратно. Запросто». Его лицо снова озарилось улыбкой, и она напоминала луч солнца, выглядывающий из-за туч. А потом он уехал, прихватив с собой список покупок и пообещав отправить сообщение Джели, что с Хеленой всё в порядке. Ну вот, Фред, остались мы вдвоём, сказала Хелена, надеясь, что Джага не задержится слишком долго. Правда, до ближайшего города было далеко, и отсутствовать он будет никак не меньше пары часов. Это верно. И как будем коротать время? Ну, сказала Хелена. Я думала. Знаешь что? сказал Фред, который, казалось, не слышал её. «А почитай-ка ты мне». «Что именно? Газету?» Хелена скрыла своё разочарование. Она-то надеялась обстоятельно его расспросить. «Дика Фрэнсиса», — радостно объявил Фред. «Он весь там, на полке. Сто лет его не перечитывал. У тебя приятный голос». Он улыбнулся. «Поищи-ка первую книгу. По-моему, это был фаворит». Хелена утешила себя тем, что тоже любила Дика Фрэнсиса. «Я только налью себе стакан воды». И начну читать.